Глава девятая Аполлон сидел на снегу и разглядывал свои серокожие ладони. Пошевелил всеми десятью пальцами. Странно, что безымянный снова был на своем месте. Едва успев осознать, что потерял острые бритвы когти, когти выскочили подобно когтищам Росомахи в фильме. Десять острых лезвий длиной в 15 сантиметров явно могли стать угрозой в бою. И зачем теперь нож? Новорожденный Панор поднялся на ноги. Рост его был куда выше прежнего, худощав и даже костляв. Он походил на огородное пугало в черных рваных одеждах. Но насмотрелся, крикнул с горы черный демон. Он также изменился, стал выше, и опаснее. Верхняя часть его лица была словно человеческая, а вот рот, тот был усеян острыми зубами-иглами, словно пасть венома. Аполлон сразу понял, что выглядит идентично, и взгрустнул. С таким ртом только голову отгрызать. а не целовать женщин. Интересно, как бы среагировала та красноволосая? Поцелуй он ее в таком обличии. Наверняка упала бы в обморок, описавшись, и далеко не от счастья. «Что это за форма? Ты похож на урода!» — крикнул Аполлон в ответ. «Понор!» — буркнул тот, приподняв бровь в удивлении. Ведь, по сути, серокожий назвал уродом и себя в том числе. Чернодемон больше ничего не ответил. Выставил вперед руку, и группы чернобесов Получив команду, ринулась уничтожать зеленых. Началась резня. Черные единой атакой ворвались в строй зеленых, убив сходу первого. Полилась кровь. Послышались вопли и крики. Мелкие черные агрессоры Юрка расправились со своей добычей, не потеряв ни одного соплеменника. И теперь волчьими глазами поглядывали в сторону Аполлона. — Ну давайте, ублюдки! — прорычал он, оголив когти. которыми перерубить этих мелких засранцев не составит труда. — Ты проиграл! — ошарашил его чернодемон ответом. — Что? Разуй глаза, я еще жив! — зыркнул Аполлон в сторону горного пика. — Не все сражения можно выиграть в одиночку. Твоя команда разбита. Как командир ты оказался бесполезен. — мотнул головой черный панор. Аполлон задумался. Кажется, Штрук говорил на лекции, что паноры — это что-то вроде демонических сержантов. стоящих во главе бесов и нолов. Так вот, что это за игра. Победить в роли тактика. Я могу попробовать еще раз? Естественно. У тебя тринадцать попыток. После последней я заберу власть над телом, сказал он и оскалился, щелкнув пальцами. Из снега выросла новая пятерка зеленокожих. Он думает, что я проиграю? Ухмыльнулся в ответ Аполлон. В моем мире были компьютерные игры. Ха, хоть что-то теперь окажется полезным. Новая партия зеленокожих появилась совсем неподалеку. Черные, в свою очередь, перегруппировавшись, заняли предыдущую позицию, точно оловянные солдатики. Аполлон взглянул на свою команду. Мелкие зеленые голодранцы крутили головами по сторонам и явно не блистали умом. У одного и вовсе был взгляд придурка. «Эй, бесы, смирно!» — крикнул он громко. В прошлой жизни демону довелось пройти армейскую службу и лично узнать, что такое командный голос и как им пользоваться. Зеленые покрутили головами, посмотрели друг на друга, затем на Аполлона. При этом, состроив взгляд, дескать, «Ты кто такой? Давай, до свидания!» и отвернулись. «Какого хрена? Они не подчиняются моей воле!» Не понял Аполлон, видевший перед этим, как демон легко управлялся с командой черных. «Ладно, не хотят, значит, заставим». Направившись к своим солдатам уверенной походкой, он остановился, когда достиг их кривой шеренги. Взглянул в зеленые глаза сначала одному, затем другому, а его рот извергнул. «Бесы! Слушай мою команду! Становись! Равняйсь!» Он прищурил взгляд, понимая, что толку ноль. «Черт, я не хотел этого!» Схватив ближнего за волосы, он оторвал его от земли и вдарил в мелкое брюхо. «Ха-ха!» Выплюнул тот воздух, упав в снег. Пнул рядом стоявшего, жестко, совсем без жалости. Третьему отвесил смачную оплеуху. Двое мелких попятились назад. «Больно, больно!» Схватился первый за живот. «Командир-балбес! Балбесина!» Катался по снегу второй после пинка в мелкую грудь. «Навались, паря!» «Скрой ему кишочки!» Один из бесят самотверженно бросился на Аполлона. Остальные подхватили. Казалось, началась заварушка. Но бунт мигом был подавлен жестокостью и бескомпромиссностью со стороны новоявленного командира. Пятерка бесов валялась в снегу, держась кто за головы, кто за животы. «Ха!» — усмехнулся Аполлон, поставив сапог на ногу одному из них. «Че, они в кайф служить, да?» «Да? Я вас спрашиваю». «Да». «Угу. Да». Дали свой ответ трое из них. «Не хотите погибать за меня?» «Точно». «Не хочу умирать за такого придур «Чего сказал?» Бес отвел взгляд. «А я не хочу управлять вами!» Уже спокойнее сказал Аполлон. «Но сейчас, здесь, в этом чертовом снежном мире никак! Видите тех ребят?» Указал он в сторону пятерых черных бесов. «Они надерут вам задницы снова, если будете просто стоять!» «Хотите быть униженными, задавленными, стать кусками дерьма?» У бесов прижались уши к головам. Двое из них бросили неприязненный взгляд в сторону чернобесов. Аполлон же продолжил. «Я думаю, вы куда сильнее их. Я верю в это. И сейчас, конечно, вы можете сразиться с ними самостоятельно. Но вон тот демон, — указал он на черного панора, сидевшего на краю утеса, — не даст вам так просто победить. Ну, осознали ситуацию, нет?» И Аполлон окинул поникших бесов суровым взглядом, убрал сапог с ноги одного из них, и встал в серьезную позу, после прокричав «Бесы, слушай мою команду! В одну шеренгу становись!» и Зеленые малявки сообразили кривой строй «Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Смирно!» Странно, что зеленокожие могли выполнять строевые команды, но Аполлон трезво считал, что это только на руку, значит, не настолько безмозглые, как о них говорят. «Внимание!» На этом моменте Панор задумался. «Называть их взводом будет странно, числом не тянут, а вот отделением самое то. Хотя проще все-таки отряд. Внимание, отряд! Наша задача... Я говорю «наша», потому что также участвую в операции. Так вот, наша задача — уничтожить вражеские войска и не понести потерь. э Взглянули на него зубастые морды. «Что?» — приподнял полон бровь. «Слабо, что ли?» — подначил он и усмехнулся. «Да я порву их! Разгрызу! Пустите меня!» Держался третий сам за руку товарищей. «Я тресну им, тресну! Только пустите!» «Тишину поймали!» — гаркнул Аполлон. Наступила тишина, и он продолжил. «Теперь слушайте наш план. Все-таки я ваш командир, и разработка стратегии моя обязанность». Но... — поднял он длинный палец к бескрайнему небу. «Если у кого-то появятся идеи, поднимайте лапу». и я разрешу ее озвучить, всем ясно?» «Так точно», — ответили зеленые солдатики. «Сейчас вы получите позывные, запомните их». «Имена?» — тихо удивился один из бесов. «Разговоры», — глянул на него Аполлон, и бес, нервно сглотнув, тут же умолк. «Ты будешь болтун», — он перевел взгляд на следующих. «Коротышка», «Лупоглаз», «Клык», «Фозах». «Я? Это шо, начальник?» — похлопал глазами новоназванный «Фозах». «Да так, не бери в голову рядовой фозах! Слушаюсь!» Внезапно бесы рухнули на снег. Каждого затрясло. Аполлон, непонимающий уставился на них, приметил у клыка на шее появившееся клеймо. «Че за... Так и должно быть!» Бесы вдруг подорвались на ноги, словно получив заряд энергии. Теперь они казались даже сильнее. Молодой панор поскреб щеку и случайно порезал палец со свой же острый клык. Пасть-то была огромной! С непривычки трудно было рассчитать, где щека, а где начинаются зубы. «А, гадство!» что делать теперь, хозяин?» Заморгал своими гляделками лупоглаз. «Хозяин? Это я-то?» «Да...» «Вот это продвижение по карьерной лестнице». «Из раба Академии в хозяина, твою мать!» «Успех!» «Хотя, если вспомнить, Карла тоже называет меня хозяином. Но она ведь крыса. Это вроде как нормально. Или нет?» Отбросив размышления, Аполлон сжал костлявый кулак и выпалил с чувством и бурлящей энергией. «Что делать? Будем рвать и метать, будем грызть, царапать и ломать. Представьте, что в вас вселился зверь, огромный такой зеленый, несокрушимое божество, Халком звать». «Халком? Но наш хозяин Аполлон!» — почесал башку болтун. «Хозяин сильный, удар хороший!» — закивал клык, почесывая брюхо после взбучки. «Хм, тогда представьте, что вы — это я, и раскидайте тех ублюдков. Сможете?» «Так точно!» — рыкнули хором бесы. «Готовы порвать врагов на свежее мясо?» «Так точно!» «Я не слышу вас, бесы!» «Так точно, хозяин!» «Тогда в бой! За власть! За женщин! За жизнь, вашу мать!» Летели слюни из пасти Аполлона. «Сокрушим всех, кто стоит на пути! Втопчем в грязь! Переломим кости!» Заберем их в жизни, заберем у них все. Вперед, в атаку!» И зарычавшие от ярости зеленые бесы сорвались в бой на черных. «Неплохо!» — хмыкнул чернодемон, наблюдая все с высоты и позволив Аполлону подготовиться. Он крутнул ладонью, напитав своих солдат дополнительной силой, иначе те заправду проиграют команде зеленых, а заканчивать все вот так во втором раунде он не планировал. Аполлон должен эволюционировать. А для этого мало лишь мотивационной речи. Первый шаг он уже сделал, подарив безымянным бесам имена. Наладил некую дисциплину, хоть та и хромала. Но этого недостаточно для эволюционного скачка. Столкновение двух команд бесов закончилось уверенной победой команды черных. Снова щелчок пальцев, и зеленые, как и убитые в бою чернобес, возродились. «Моя лапа, моя лапа!» В истерике бился на снегу по глаз, выпучивая свои глаза так, что они норовили вылететь из глазных орбит. Ему прилетела затрещина, а после раздался громкий крик. «Нормально все с ней, видишь?» – схватил его Аполлон за тощие предплечья. «На месте твоя лапа!» Остальные демонята тоже оглядели себя и удивились, что после кровавой схватки оказались целы и невредимы. «Да, ударом в лоб этих уродов не взять!» Аполлон смотрел в сторону команды черных, потрогал лицо за подбородок, под нижней челюстью было с десяток выпуклых бородавок. Как же неприятно было по ним проводить пальцем. Но Панор старался думать не о своей внешности, а о сражении. «Фозах!» — обратился он к одному из бесов. «Ты заметил что-нибудь странное в бою?» «Шо?» «А, да, хозяин, я Фозах!» — выпрямился тот по струнке ровно. «Но умом, как ванштейн, не блещешь, только без обид». Аполлон перевел взгляд на другого. «Ну, а ты, Клык?» Тот задумался. Или сделал такой вид, но выглядело правдоподобно. «Хозяин, те черные бесы сильнее нас. Нам не победить их?» Понурил он лохматую голову. Остальные зеленые, свесив уши, тоже приуныли. «Так, не киснуть. У нас еще одиннадцать попыток». «Ва, я не выдержу!» Схватился за голову лупоглаз и забегал в истерике. «Коротышка, болтун!» «Успокойте, товарища!» «Есть!» Мелкие бесята тут же набросились на лопоглаза и вдарили ему тамаков. Потом начали что-то объяснять. Аполлон не вмешивался, доверив разумить беса его же товарищам. Сам он сейчас смотрел на вершину горы, на издевательскую ухмылку чернодемона. После отвернулся и взглянул на команду черных бесов. «Нам чего-то не хватает. Страсть и воля есть?» «Есть!» «Смелость?» «Тоже есть!» лык сказал что чернобесы сильнее их тогда нужно уравновесить разницу в силах но как размышлял Аполлон, как в моем мире нивелировали бы эту разницу и до него дошло оружием точно нужно оружие его взгляд окидывал обноски бесов их набедренные повязки он осмотрел на себя с ног до головы но ничего что можно было использовать в качестве оружия так и не нашел и тут ему пришла совсем дурацкая мысль «Бесы, становись!» «Уже что-то придумал?» — причурился чернодемон. «Надеюсь, он понимает, что от его решений зависит не только его существование, но и мое». Зеленокожие тут же построились. «Клык! Ты, как более разумный, назначаешься командиром отряда! Служу хозяину Аполлону!» — выкрикнул демоненок. «Кто-нибудь из вас может использовать магию?» «Я!» — поднял лапу лупоглазой. «Вот черт! сокрушенно вздохнул аполлон почему именно ты ладно и что умеешь шлопо глаз шар тьмы и теневую бомбу теневую бомбу удивился панор так точно хозяин «Хм...» промычал аполлон едва сдержавшись чтобы не попросить обучить его этому заклинанию теневой бомбы но тогда бесы не будут его воспринимать как командира вот же неудача а новое заклинание так близко так Продолжил Аполлон. «Магия есть, когти есть, теневой прыжок есть, но чувствует мое сердце, что в их команде тоже есть кто-то из волшебников». «Так точно», — ответил в этот раз коротышка. «Вон тот справа», — указал он на черного беса в плаще белого цвета. У остальных же был красный. «Дьявол Аполлон, будь внимательней», — сокрушался молодой панор, виняя себя в том, что не приметил различия в плащах у команды соперников. «Значит так, валите первым мага, затем самых слабых, а командира оставляйте на потом. Стратегия ясна? Так точно! Тогда вперед! Орать не будем, сделаем все спокойно, как крутые перцы», — сказал Аполлон уверенным тоном. Сам он в этот раз собирался как можно внимательней проследить за боем. «Пусть там и самая настоящая свалка бесов, но, возможно, удастся выудить новую информацию». Через минуту скоротечной схватки зеленых снова воскресили. «Ну и как это понимать?» – скрестила Аполлон худощавые, но мощные руки, покрытые серой чешуей у локтей. «Простите, хозяин!» – понурил голову Клык. «Стратегия была какая? Убить первого мага. Какого хрена вы поперлись на их командира? Он назвал меня Букашкой!» «И все? Только поэтому?» – вскинул брови озадаченный Панор. «Надо же!» Те мелкие мерзавцы смогли спровоцировать моих ребят. Вот что значит непредвиденные события. Я не букашка, я клык!» Гордо поднял бесенок голову. «Хммм...» Вздохнул Аполлон и устало потер уголки глаз. «Раз ты осознаешь, что ты клык, зачем реагируешь на оскорбление? Ты ведь не букашка, а кто? Клык! Ну, не ведись больше на провокации. Как и вы все. У вас есть имена, и только я вправе вам дарить их. «Ни тот демон, ни тебе с этого права не имеют, поняли?» «Так точно, хозяин Аполлон!» «Тогда в бой! Покажите им, кто тут букашки, а кто убийцы и потрошители!» «Так точно!» В этот раз команда зеленых действовала по обозначенной стратегии. Но победить все равно не вышло. Команда черных была крепче и сильнее не по сплоченности либо тактике, а в индивидуальном плане. И молодой военачальник Аполлон это отметил. «Хозяин, когда мы будем сражаться?» Стояли возрожденные зеленые в строю уже пятнадцать минут. Молодой панор все не отвечал. «Хозяин! Мы победим в этот раз! Позвольте нам сразиться!» Аполлон сидел на заднице и комкал в ладонях снег. Затем и вовсе разлегся на спине и подкидывал снежок в воздух. Ответ никак не приходил ему в голову. «Как победить? Неужели стратегия неверна? Когти бесов и магия лупоглаза – все, что есть из оружия?» откидывая снежок в небо, подобно теннисному мячику, Панор размышлял, прорабатывал в голове несколько вариаций возможного сражения. И благо чернодемон не мешал, но то и был расчет. Создать ситуацию, в которой Аполлон сможет решить стратегическую задачу и найдет выход из тупика. Прошло еще десять минут, как внезапно Аполлон озарила. Он подскочил на ноги и крикнул. «Эй, ты! По правилам я могу покинуть это место?» — Можешь, у тебя час, — зевнул усталый чернодемон. — Не вернешься через час, твой замок будет захвачен, а все жители перебиты. — Смекаешь, о чем я? — Ясно, — ответил ему Аполлон и перевел взгляд на команду. — Отряд, за мной! — Есть хозяин! Команда зеленых во главе с молодым панором отошли примерно на километр. Но из этого расстояния Черная гора все так же казалась огромной. Словно они совсем не отдалились от нее. Аполлон остановился. Ему спину едва не врезался шедший позади клык, но вовремя спохватился, как и остальные зеленые. «Так, думаю, отсюда не видно будет, чем мы занимаемся». «Так мы ничем таким и не занимаемся, хозяин», — потер башку болтун. «Хозяин что-то придумал», — прищурился хитро лупоглаз. «Не мешай хозяину думать», — подшестерил коротышка, ткнув мага когтем. «Ай, отвали!» Скукожился Лопоглаз. «Тишина!» — рявкнул уже Клык. «Перед вами наш хозяин, давший нам имена!» — прошипел он злобно. видите себя, как положено!» «Ну вот!» — оперился Потс. Закатил глаза мелкий в фозах. «Так, вижу у всех прекрасное настроение. Теперь вопрос!» — вмешался Аполлон. «Кто хочет в туалет?» «Я!» — ответил Лопоглаз. «Я бы тоже!» — пожал точными плечами Клык. «Ну и я!» Присоединился в возах. «Тогда тот, кто в туалет не хочет, умрет!» Как-то спокойно произнес Аполлон. Коротышка и Болтун в тихом ужасе переглянулись. «Шо? В туалет? Давно хотел! Как только родился, сразу подумал о туалете!» Закивала коротышка. «Это хорошо!» — кивнул Аполлон. «Тогда повторяйте за мной. И без ошибок. От этого зависит победим ли мы!» «Огум!» — отозвались бойцы. Аполлон присел на колено... Рукой выкопал в снегу небольшое продолговатое углубление в форме сосульки. Затем утрамбовал, а после стал натирать получившееся углубление, дабы снежные внутренние стенки покрылись льдом. Через несколько минут получилась конусовидная форма. Теперь расчехляемся. Демон достал своего дружка и помочился. Бесы повторили. Отходы заполнили формы. Какова в этом пространстве была температура, неизвестно, Но Аполлон явно чувствовал лютый минус. «Ждем!» – произнес молодой полководец. И бесы уставились на дело своих лап и не только. Через пару десятков минут Аполлон первым вышклеп из снега золотую сосульку. «Ну вот, оружие готово!» вол хозяин дает!» – ухмыльнулся коротышка, достав свою сосульку. «Точно-точно!» – закивал лупоглаз, вертя золотое оружие в руках. «Теперь мы точно победим! Замочим козлов!» Аполлон усмехнулся от игры слов зеленокожего Фозаха. Ведь бесы и правда будут убивать противников мочой, только замерзшей. — Отряд, возвращаемся! — скомандовал он и отправился обратно к горе. — Хозяин, может, как-то назовемся? — предложил коротышка. — Да, что-то страшное и ужасное! — завизжал от радости лупоглаз. — Нет, — ответил Аполлон, но, увидев, как морды бесов поникли точно у детей, добавил. Вот принесете победу, тогда и назовемся. Ура! Ха, поскорее бы в бой! Молодой панор и команда зеленых успели вовремя, даже с запасом. Они приближались к горе с пустыми лапами. Лишь болтун, шедший позади, придерживал сверток своего плаща, в котором были сосульки. Его специально поставили сзади, чтобы чернобесы не смогли раньше времени заметить какой-то подвох. Да и чернодемон лишь окинул взглядом вернувшуюся группу. но так и не увидел каких-то кардинальных изменений, решив, что они либо проводили стратегическую тренировку, либо обсуждали новые тактики, а вот после отрабатывали на практике. «Готов!» — крикнул черный панор с вершины. «Готов!» Аполлон стал в стороне от своих солдат и подмигнул им. Те уверенно кивнули в ответ. В этот же миг черные бесы сорвались в атаку, злые зубастые морды оскалились, когти в растопырку. Тот, который был с белым плащом, сформировал черный шар и запульнул в клыка. Но перед командиром бесов выскочил коротышка. «Я задержу их, поце, Победите!» Самый мелкий, но при этом смелый бесенок рванул вперед на толпу команды черных. Раздались яростные визги, животные вопли. Коротышку рвали на куски. В этот миг команда зеленых быстро вооружилась и бросилась в бой. Нельзя было жертве товарища пропасть зря. «Магия тьмы, теневая бомба!» Запустил лупоглаз черный шар, подобно шару для боулинга. Тот, пролетев в небе по дуге, а после ударившись о снег рванул, заполнив все беспроглядным дымом. «В бой, братья!» – заорал Клык. «За хозяина! За коротышку!» Сдохните!» Зеленые с сосульками в лапах бросились на ощетинившихся чернобесов. Зачавкала проткнутая плоть, хлынула на снег теплая кровь. Чернодемоны завизжали от боли и страха. Их мага проткнули клык с фозахом. Тут же, оставив его подыхать, они бросились на подмогу товарищам. Крики боли и удивления от команды черных разносились по всему снежному пространству. И в этом хороводе воплей витал восторг. не мой восторг от черного демона, ставшего на краю утеса. «Он сделал это! Так быстро победил мою команду! Я сделал своих бесов два раза сильнее!» но он обошел эту разницу взгляд черных глаз буравил стоявшего внизу Аполлона. тот смотрел на бой так же серьезно как и в прошлый раз подмечая для себя что-то новое ты достоин пока достоин но в следующий раз я усложню задачу мы победили победили все в крови и порезах команда зеленых радостно прыгала у тел поверженных врагов по отце прохрипел мелкий коротышка так ты жив Подхватили его бесы на лапы. Аполлон подошел к ним и с довольной зубастой мордой похвалил. — Вы справились, отряд «Первый снег». — «Первый снег?» — пробормотал «Да болтун. — Да, — кивнул молодой панор. — Пусть ваши враги ждут вас, как «Первый снег». Пусть готовятся. Но вы все равно нагрянете внезапно. — Да! — заорали во всю глотку бесы. — Мы «Первый снег!» — радостные вопли продолжались, а позади Аполлона раздался спокойный голос. «Ты справился!» Молодой панор тут же развернулся, вытащив острые когти. «Спокойней, спокойней!» усмехнулся чернодемон, стоявший позади. «Я не собирался нападать!» «Время для нашего сражения пришло!» ответил ему Аполлон, так и не убрав острые когти. «Что-то не хочется!» пожал плечами черный панор. «Оставим дуэль для следующей встречи!» и, щелкнув пальцами, исчез. как и зеленые бесята. Махнув Аполлону на прощание, они превратились в снежные фигуры, которые тут же сдул порыв ветра, развеяв их по пространству. Стало тихо, спокойно. С неба шел крупный снег, опадая на плечи молодого Панора. Он не шевелился, просто стоял и наблюдал, как черная гора уменьшалась, превращаясь в знакомый кусок камня. Когда все закончилось, Аполлон подошел к демонической доске развития Смахнул с нее снег и вчитался. Имя – Аполлон. Рот – отсутствует. Снизу на каменной плите теперь был изображен не зеленый бес, а новое существо – серокожей, зубастой пастью и худощавым телом. На локтях – чешуя, а на коленях – костяные наросты. Все, что осталось от беса – длинные черные волосы и алые глаза. В остальном же – существо совсем иного порядка. Но хоть ростом стал выше. Подбадривал себя Аполлон, глядя на страшнючую пасть. Да и мясо жевать будет удобнее. Наверное. Рядом с изображением миниатюрного панора находился столбик прогресса. В этот раз он был практически пуст, что, скорее всего, означало, путь панора только начался. И, как понял Аполлон, чтобы прокачаться, нужно убивать. Людей, и монстров, а еще тренировать свой стиль. Решив узнать свои стадии, он ткнул пальцем на печать в центре человечка. Та активировалась, спроецировав изображение Аполлона прямо в воздухе, в виде магической голограммы. Стадия Панор. Фехтование ранг Лавкач. Магия ранг Ученик. Исполненный контракт. Карла, Зархан, Фоза Хванштейн. Контракт душ. Доступно три из трех.